Глава двадцать первая. Остановись, мы уже почти приехали. Стой, я тебе говорю. В голосе г а м и г и н а было что-то такое, что заставило меня оглянуться. Человек, которого мы подобрали на лиственничной аллее, вытянувшись, лежал на заднем сидении. Гамегин сидел на корточках, вжавшись спиной в спинку переднего сидения. Я видел только его руки с растопыренными пальцами, которые он держал перед собой, вымазанные клюквенным джемом. Как он? Он умер. Что? Я надавил на тормоз и бросил машину к обочине. Такого я никак не ожидал. Я был уверен, что стрельба ведется игольчатыми пулями, начиненными нанороботами. Попав под кожу, эти крошечные твари цеплялись за нервные окончания, добирались по ним до крупных синапсов и вызывали временный паралич конечности, а то и всего тела в зависимости от места попадания. С полгода назад все спецслужбы, включая новый комитет государственной безопасности. службу специальных расследований Сатаны и первый отдел безопасности Рая по негласной договоренности стали использовать только н е л е т а л ь н о е о р у ж и е для выполнения спецопераций на чужой территории. Когда игра ведется на профессиональном уровне, лишние жертвы среди коллег, пусть и работающих по другую сторону, совершенно ни к чему. Ведь сегодня стреляешь ты, а завтра стреляют в тебя. Такая работа. Поэтому лучше соблюдать установленные правила. Я включил свет в салоне и опустил спинку с и д е н ь я Он точно мертвый. Мертвее не бывает. г а м и г и н дернул кончиками пальцев, как будто хотел стряхнуть с них кровь. Я заглянул в б а р д а ч о к Как я ожидал, там лежала упаковка влажных гигиенических салфеток. Держи, я кинул салфетки демону. Анс вскрыл упаковку, выдернул одну салфетку и стал методично один за другим обтирать ею пальцы. Что делать будем? Отличный вопрос. Мне тоже хотелось его задать, только кому? Ситуация была пакостная. Мы сидели в изрешеченной пулями машине с трупом на заднем сидении. Конечно, можно было сдаться первому встречному милиционеру в надежде на то, что господа в серой форме поверят нашим невразумительным объяснениям о том, как мы совершенно случайно заехали на лиственничную аллею, закрытую, между прочим, для проезда транспорта. И точно в тот самый момент, когда демоны и ангелы затеяли там между собой чек со стрельбой и прочей пиротехникой, едва убравшись оттуда живыми, смотрите, господин лейтенант, вся машина в полевых отверстиях, мы подхватили по дороге какого-то совершенно незнакомого нам раненого в спину парня, который по дороге мы везли его в госпиталь скончался. Я бы такому точно не поверил, особенно если эту историю рассказал бы мне парень в костюме, каких уже лет семьдесят никто не носит. С лицензией частного детектива и с Иерихоном, из которого недавно выпустили полную обойму. Ангелы и демоны на лиственничной аллее – бред полнейший. Они давно уже оттуда убрались и все аккуратно за собой прибрали. Специалисты, что и говорить, мастера своего дела. Значит, на кого остается повесить убийство? Точно на нас с г а м и г и н о м И то, что пули, убившие п а р н я были выпущены не из моего пистолета, ничего не значит. Оружие убийства, конечно же, выбросили, например, в пруд, или еще лучше, с в я т о ш и могли оставить пистолет на месте преступления для пущей убедительности. Если нас когда-нибудь и выпустят из к у т у з к и то случится это очень не скоро. Нет, нет, нет, однозначно нет. Такой вариант нас с г а м е г и н ы м не устраивал. И это вовсе не означало, что я принимал решение за нас обоих. Мне не нужно было ни о чем спрашивать Анса. Уже потому, как нервно стирал демон салфеткой пятна крови с рук, было понятно, что он полностью, абсолютно во всем со мной солидарен. Я протянул руку и сдернул капюшон с головы мертвеца. Это был ч е л е н человек, который был нужен с в я т о ш и м скорее мертвым, чем живым. Кто бы еще объяснил мне, какую угрозу он для них представлял? Нужно избавиться от тела. Избавиться? Он с опустил голову. Он с таким остервенением тер пальцы салфеткой, что казалось, хотел содрать с них кожу. Прекрати, одернул я его. Руки у тебя уже чистые. Мы вляпались, Дима. Не впервой. На этот раз мы очень здорово вляпались. Посамые не могу. И что ты предлагаешь? Анс не ответил. Я достал коммуникатор, чтобы проверить, чем заняты конкуренты. Мета Трон, как и следовало ожидать, двигался в направлении центра. Врата, ведущие в рай, находились на манежной площади. Туда и направлялся ангел первой ступени Метатрон, не иначе, как решил убраться от греха подальше. Все правильно, он ценный кадр. Его задача заварить кашу, расхлебывать за него всякое мелкое шушера станет. Это называется субординация. Светоши ее очень уважают. Что странно, демоны-согледаты последние пару дней едва ли не в открытую следившие за мной и Ансом. Направлялись не к нашему дому, а в сторону Октябрьского поля. Что, они уже решили все свои проблемы, и мы уже не представляли для них никакого интереса? И тут вдруг я понял: ни ангелы, ни демоны понятия не имели, кто вмешался в их операцию. Мы были не в своей машине, а в суматохе. Вряд ли кто успел заметить номер желтой Хонды, чтобы потом пробить его по базе данных. Расклад получался следующий. Демоны условились о встрече с Челином, который собирался передать или продать им какую-то информацию, которая могла серьезно осложнить жизнь с в я т о ш и м Те, в свою очередь, каким-то образом узнали о предстоящей встрече и явились на место, чтобы перехватить Челина или убить его. Естественно, демонам это не нравится, и на месте встречи начинается хаотическая перестрелка. И в этот момент в разборку вмешивается некая третья сторона. Появляется никому не знакомая желтая Хонда, из которой ведется огонь. В кого стреляют, непонятно. Машина подбирает черина и скрывается в ночи. Кто мог решиться на такое? Два чудака из частного с ы с к н о г о агентства? н ну о уж не е т Конечно, ребята, они не промах и далеко не трусливые, но им нет никакого смысла ввязываться в эту разборку. Абсолютно никакого. Третьей стороной мог оказаться только крупный, уверенный в себе игрок, не только знающий, чего стоит информация Челлина, но и имеющий возможность е ю воспользоваться. Кто это может быть? По здравому размышлению выбор невелик: либо НКГБ, либо семья. Лично я сделал бы выбор в пользу последней. Ни у демонов, ни у ангелов контактов с семьей нет, в этом я уверен. Демона не хотели м а р а т ь с я общаясь с представителями преступного мира, пусть и весьма респектабельными, а со святошами сам Соломон никаких дел иметь не желал. И правильно, между прочим, делал. Для святош существует только свой собственный интерес. Партнерство в их понимании — это совместная работа на святую Троицу, которая ради собственной выгоды любой грех отпустит. Так что же им оставалось? На время залечь на дно, дождаться. Когда утихнет шум вокруг странного происшествия на лиственничной и снова идти на поклон к Дмитрию Алексеевичу Каштакову? Да уж, путаница покрупче чем у к о р н е е Ивановича Чуковского. И еще, пока никто, кроме нас с Гамегином, не знает, что Челен мертв, но если мы сейчас вытащим его труп из машины и просто бросим на обочине, завтра об этом узнают все. Снова интересный вопрос. Что для нас выгоднее: сохранить смерть Челина в тайне или известить о ней широкую общественность? Обыщи его. Анн сунул использованную салфетку в карман, повернулся поудобнее и принялся обшаривать карманы мертвеца. Сначала он протянул мне бумажник: денег около п я т и рублей, использованная карточка для проезда на городском транспорте, фотография кота. Удостоверений личности, подтверждающие, что покойный действительно был при жизни Сергеем Владимировичем Челиным. Кем он стал сейчас трудно сказать. Лично я в загробную жизнь не верю, но у кого-то на сей счет может быть иное мнение. Ну и ладно, мне все равно. Следом за бумажником Анн протянул мне портативную игровую консоль. Очень старая примитивная игрушка, давно не пользующаяся спросом не только у продвинутых геймеров, но даже у малолеток. Зачем же ч е л е н таскал ее с собой? Он ведь был ас из асов? Или ни на что л у ч ш е й денег не хватило? Дим, что? У нас все в порядке? В порядке? Да у нас труп в машине и не умерший от сердечного приступа, а застреленный двумя выстрелами в спину. Да я не о том. Анс достал новую салфетку и принялся вытирать руки, которые он снова испачкал в крови обыскивая ч е л е н а Ох, как же я не люблю, когда Анс не договаривает. Вот как сейчас. Не в его это правилах обрывать фразу на полуслове. В его исполнении это звучит не просто странно, а как-то даже недобро. Понимаете? О чем тогда? Дим, мне б отлить. Ангел тебя забери. Я еще в т е м и р я з е в к е говорил, что мне нужно. Сукаризный заметил Анс. Как будто я был виноват в том, что он в Оскаре Уайлде в сортир сбегать не успел. Мимо проехала машина, свет фар на секунду ярко осветил лежащее на заднем сидении тело. Ну что тут скажешь? Я тоже был не против ненадолго забежать в кусты. Вообще-то я собирался повременить с этим делом до дома, но поскольку возникла задержка в пути, нужно было действовать по обстоятельствам. Я сунул в кобуру пистолет, который г а м и г и н бросил на переднем сидении. р а с с о в а л по карманам все вещи, доки, что смог предоставить нам господин Челлен, и выключил свет в кабине. Пошли, коротко бросил я и вышел из машины. Подходящее место искать долго не пришлось, благо ночь, но ну, прямо по Булверлиттону выдалась темная и дождливая, а кусты еще не облетели. Я стоял, смотрел в темноту, где за решеткой едва заметно поблескивала вода в пруду, и думал, как я вообще тут оказался. Или лучше так: чего ради я ввязался в историю, суть которой мне до сих пор была непонятна? И словно в т о р е моим нелегким мыслям рядом тяжко вздохнул Гамигин. Я понял. Это была последняя слабость, которую мы могли себе позволить. Дальше мы должны действовать быстро, собрано и четко. А если потребуется, то и предельно жестко. Если, конечно, хотим выбраться из этой истории целыми и по возможности невредимыми. Значит так, Анс, я решительно застегнул ширинку. Кроме нас никто еще не знает, что Челен убит. И пока все уверены, что он жив, игра будет продолжаться. Игра? Анс посмотрел на меня будто с недоумением. Какая это к а н г е л ы м игра? У нас труп на заднем сидении. Верно. Я старался выглядеть невозмутимым, как удавка, а, чтобы не дать Ансу ни малейшего повода сорваться. Но для кого-то это всего лишь игра. Я не знаю, что затевал Челлен, но с в я т о ш и заранее подписали ему смертный приговор. Рано или поздно они разузнают, в чьей компании Челлен правил последние минуты своей жизни, и тогда уже у них на прицеле окажемся мы. Нас уберут на всякий случай, для подстраховки, даже если мы будем вести себя очень тихо и сверхспокойно. У нас остается пара дней. а может быть всего п а р а часов на то, чтобы разобраться с этим делом до конца. Когда мы поймем, что за угрозу представлял Челлен для Светош, тогда мы сможем взять их за горло. Челлен не смог. Челлен не знал того, что известно нам, и у него не было мемких у п о в о в которые зачем-то была ему очень нужна. У нас она есть, и что толку? Нужно понять, что хотел увидеть на ней Челлен. Будем снова смотреть семейную хронику Хоупов? Да, Анс. Будем. Тебе разве было не интересно? Демон усмехнулся. Что уже было хорошо. Этот Челен, как я полагаю, был г о р а з д а в с я к и е хитрости. С чего ты это взял? Вот с чего. Я показал демону игровую консоль Челена. Еще вот. Я достал из бумажника убитого использованный транспортный талон и фотографию кошки. Думаешь, он просто так таскал все это с собой? Конечно, не просто так. Ему пришлось проехать несколько остановок на трамвае. Он любил свою кошку и не чаял жизни без компьютерных игр. Подходящее объяснение. Было бы подходящим, если бы за это его не убили. Анс поднял руку и потрогал свои к а н ы с помощью которых демоны могут осуществлять телепатическое общение. Руку ж е на канны демоны кладут в такой же ситуации, когда люди затылок ч е ж у т Ты думаешь, что вся эта ерунда является кусочками пазла, которые нужно только правильно собрать? Единственным человеком, который знал, как это сделать, был ч е л е н Так что нам придется потрудиться. Что ты конкретно предлагаешь? Здесь неподалеку есть гараж. Я знаком с охранником. В свое время я помог ему выкрутиться из одной не очень приятной истории. Потом и он мне помогал. Неделю прятал в пустом боксе подозреваемого в убийстве, пока я не собрал доказательства его невиновности. Думаю, он и машину с трупом в багажнике пару дней у себя подержит. Ты хочешь засунуть покойника в багажник, а ты предлагаешь оставить его на заднем сидении? Я протянул руку. Дай салфетку. Гамигин протянул мне вскрытую упаковку с салфетками. Я вытянул одну, вытер руки, сунул использованную салфетку в карман и пошел к машине. Мы вытащили тело Челина из машины и уложили его в багажник. Анс сел за руль, я сказал ему куда ехать, а сам позвонил охраннику из гаража. Нам повезло, сегодня в ночь была его смена, и он, конечно же, не отказал мне в маленькой любезности. Приехав в гараж, мы поставили машину в бокс. Мой знакомый охранник, сделавший так, что кроме него нас никто не видел, только головой покачал, поглядев на нашу изрешеченную пулями машину, но спрашивать ни о чем не стал. За что я ему был п р е м н о г о благодарен. Сам же я с запоздалым раскаянием подумал о том, что труп то мы в багажнику б р а л и а вот п е р е м а з а н н ы е кровью заднее с и д е н ь я даже газеткой не прикрыли. Да что уж теперь об этом говорить. Избавившись от машины, мы пошли домой пешком. Ити д было недалеко, а на дождь мы уже не обращали внимания. к а к т а ворона, что сидела на суку напротив моего окна, мудрая птица. О чем ты думаешь? – спросил Гамегин. Думаю, как о б ъ я с н я т ь с я с Власенко. А я думаю, что нам делать с трупом. Труп лежит в машине. Мне не хотелось сейчас об этом думать. Можно ведь хотя бы на время сделать вид, что все хорошо. Но когда-то его придется достать, и чем скорее, тем лучше. Бокс, в который мы поставили машину, обогреваемый. Точно. Вынужден был признать я. И как ты предполагаешь это сделать? Можно я подумаю об этом завтра. В конце концов скоро уже начнет с в е т а т ь Я чертовски устал и хотел спать. Подойдя к своему дому, мы увидели старенький Москвич с тонированными стеклами, который, как и прежде, исправно нес вахту неподалеку от подъезда. Видимо демоны успокоились после встряски и решили восстановить статус-кво. Я включил коммуникатор. Надо же. И клопик мой работал исправно, ни сна, ни отдыха не зная. А мне бы сейчас т о л ь к о д о к р о в а т и доползти. Анс, что? Ты веришь в то, что завтра будет новый день? Да. А в то, что он будет лучше сегодняшнего? Нет. Почему? Потому что завтра обо всем узнает Лоя. Лучше бы он этого не говорил. Теперь я буду стараться об этом не думать. Что я слышу, только дождь. Дождь барабанит по шляпе и плечам, как будто выстукивает тайные послания, как будто пытается сказать, что не хочет с нами расставаться, но мы уже пришли домой.